В семье было три ноны, была тем самым ребенком, она как норму восприняла четкую Любочкину интонацию в общении. Потом она выросла и в одном разговоре, нехарактерном для Орловой по своей откровенности, спросила свою знаменитую родственницу о детях. «Знаешь, я насмотрелась на твою бабушку и на твою мать очень просто и без эмоций», — ответила та. Это ведь постоянный страх, дети. Сначала боишься забеременеть, потом рожать, а дальше до гроба страх за ребенка. Вторая дочь любимой сестры Нонны Петровны Наташа умерла совсем маленькой, не прожив и года. Первая Нонна подолгу жила в семье Орловой и Берзина. Родители часто были в разъездах. Муж Нонны Петровны, Сергей Веселов, блестящий инженер, участник первой советской стройки в Монголии, ценимый и уважаемый начальством и сослуживцами, превращался дома в тревожного молчуна со скверным характером. Они были так несовместимы, несовпадаемы с Ноной Петровной, И этот странный, становившийся все более искусственным союз во многом определил вектор Любочкиной жизни, ее выбор, ее стиль и смысл. Она насмотрелась. Какие уж там дети. Оглядываясь назад, она видела, что им попросту не было места в ее жизни. Вначале бесконечный тренинг, учеба, заработки, потом театр, репетиции, роли. И Берзин. Андрей Каспарович регулярно увозимый невозмутимыми, как судьба, конвойными. Ребенок отрепрессированного, сыльного. И что дальше? Еще неизвестно, что бы с ней самой произошло, если бы не кино, не Гриша. Немец, потом Гитлер. Или все, что мы можем для вас сделать, это...» Горький сказал про нее в роли Анюты. «Как хорошо играет эта девушка» а девушке-то уже было 32, дети, еще было возможно. Но надо сниматься, добирать роль за ролью, фильм за фильмом. А в январе 1940-го ей исполнилось 38. Это был ее выбор. Она ничего не выбирала. Случилось так, что в своей жизни она обошлась без этой радости, боли, без этого страха, без детей. И всякий раз, когда этот пропуск в судьбе напоминал о себе какой-то плюшевой игрушкой упущенной возможности, каловый медвежонок, белка, она мысленно возвращалась назад, и пропуск этот тотчас же заполнялся такой неотменимой действительностью и достоверностью прожитого, что вообще ни о чем было не говорить, не жалеть. Глава восьмая. Если составить антологию первого дня войны по принципу, как его провели наши родственники и знакомые, могла бы возникнуть пестрая и, как ни странно, довольно забавная картина. Один из моих дедушек, мирно проспав всю первую половину дня, работал ночную смену, встал именно с той ноги, с которой нужно, и бодро принялся за разные домашние дела. Известие о начале войны застало его за неторопливой и вдумчивой глажкой брюк и вызвало несколько неожиданную реакцию. Дед раздражился. Зашвырнув свои широченные московошвеевские штаны в угол, Он злобно пообещал, что догладит их после войны, после чего незамедлительно отправился в военкомат, а уже через пару месяцев лежал в госпитале с двумя проникающими ранениями в голову, совершенно слепой. Зрение потом восстановилось, но не утративший свой характерный щелочной юмор. Другого моего деда сообщение застигло на пути, к давнишнему кредитору, которому мой артистичный предок успел задолжать небывалую по тем временам сумму. Решив, что тяжесть трагического известия достаточно для того, чтобы под его бременем отменить или, по крайней мере, отсрочить исполнение каких-либо обязанностей, он тихо свернул к Елисеевскому и предался, как писали в старину, роковой и в конечном счете сгубившей его слабости. Сообщение заставало наших родичей на рыбалках, в лагерях, в зэковских бараках, во время дальних велосипедных прогулок, в каком-нибудь приречном сельце, где перед избой с надписью «Почта» уже собралась толпа человек 80, слушающая «Репродуктор».